Глава 34. Вестник поклонился и отдал мне бумаги. Свиток, завязанный верёвочкой с сургучной печатью, и лист простой бумаги, сложенный в четверо. Почему Торквин не связался со мной обычным образом через особняк? Раздетей владыка не было никакой возможности. По приказу старейшин ваш дом блокирован стражей. Я думал, у вас есть к ней подход. Мужчина развел руками. «Увы, не ко всем командирам. Да и сам сударь Томас оказался заперт в офисе нашей конторы». Я нахмурился, соображая, кто такой Томас. «Ах да, у Торквина же было какое-то сложно сочиненное имя. Что-то вроде Томас Химена де Торквин Тиэкстра", если память меня не подводит. А почему он заперт?» «Проясните, будьте добры, совет старейшин арестовал вашего шефа?» «До этого пока не дошло, только заблокировал стражей», — вестник невесело ухмыльнулся, — «для защиты от неожиданностей и здоровья». «Мне пришлось выбираться тайным ходом и мчаться к вам. Вот, видите, загнал бульку». Он указал на Сорона. Птица тяжело дышала, кашляла и вяло переступала с ноги на ногу. «А вас двоих сейчас позаботятся!» Я кликнул орка-сотника и приказал человека отвезти в комнату рядом с малой совещательной залой и накормить птицу на соронник и привести в чувство. «Жделаем!» «И еще! У нас срочный сбор малого совета! Сообщи всем членам совета, пожалуйста!» «Урубуки тоже! Пусть прекращает беготню недосемейных разборок сейчас!» «Он мне нужен срочно!» «Так точно!» Сделав знак вестнику следовать за орком, я зашел в караулку у ворот и вызвал казну. «В башню!» «Владыка, я хотела сообщить!» «Потом!» «Все потом!» Вернувшись к себе, я взялся за документы, сломал печать и развернул свиток. «Ну ничего себе!» «Кому?» «Черному владыке Калькуары!» Иванову Чернову херу мору от «Вольного города Кимнара старейшин и граждан» Обращение Мы, старейшины и граждане Вольного города Кимнара, с почтением, уважением и должным поклоном обращаемся к черному владыке, хозяину замка Калькуара и первому среди темных дворян «Во имя человека-орка-гоблина Огролюбия мы просим владыку обратить взор на город и его жителей. Насилие, грабежи и убийства, направленные на жителей нечеловеческого происхождения, наполнили наши улицы. Кровь достойных нелюдей и людей, вставших на их защиту, течет по мостовым. Дети выпьют, женщины плачут, рыдают старики». Кто поможет им в трудный час? Кто оградит от незаконных посягательств на имущество и жизни? Кто тяжелой рукой восстановит порядок? Мы задаем эти вопросы и слышим лишь один ответ. Владыка, вспомни, что Кимнара был твоим городом от начала времен. Протяни руки, направь войска и защити нас. В этом месте свитка почерк изменился. Вместо размашистого с завитушками и выписанными буквами он стал четким и угловатым. Стиль изложения тоже стал другим. «Мы, старейшины и граждане Кимнара, просим черного владыку ввести в город миротворческий полицейский контингент, прекратить беспорядки в соответствии с правилами военного времени, ввести комендантский час». Взять под контроль продовольственные склады, порт и правительственные здания. При необходимости мы даем свое согласие на использование военных подразделений и прочих средств. Также мы просим провести расследование и наказать зачинщиков, нарушивших закон. После установления порядка мы просим провести консультации с Советом или иные действия по определению судьбы города. Подписали при свидетелях Р.Р. Зюйтшеллер, вторая из круга тринадцати старейшина, Ж.Ф. Киган, старейшина, тхд Де Торквин Тигстра, глава тайной службы. Ниже были подписи еще двух десятков старейшин, незнакомых мне. Ну и кашу заварил Торквин. Это же надо дать мне официальный повод захватить город. Даже Кигана и голодную Крокодилу привлёк интриган эдакий. Хотя, может, это они были инициаторами, а Колобок вовремя подпел, разыгрывая собственную партию. В их интригах даже тёмные боги не разберутся. Я отложил свиток и развернул лист бумаги. «Владыка, я жестоко обманулся и ввёл в заблуждение вас». Светлые действительно вели в городе подрывную работу, но делали это сведомо председателя и части старейшин из круга тринадцати. Их руками старейшины сводят счеты между собой и с вашим влиянием. В Кемнара начались не просто беспорядки, а погромы. Идет преследование не людей, настоящая охота. Под шумок вооружённые отряды старейшин и гвардии нападают на влиятельные роды тёмных, тех, кто выступал против конфронтации с вами. Ещё ночью был подписан указ о смещении меня с должности и роспуске тайной службы. Если бы не сударыня Зюйцхеллер, меня повесили бы на фонарном столбе. По счастью, я только заперт с остатками своих офицеров». Мы продержимся сутки, возможно, чуть больше. Я и часть старейшин, кого хотят уничтожить, успели подписать официальную просьбу к вам, владыка. Это шаткий, но легитимный повод ввести в город войска и забрать Кимнара под вашу руку. Ваше право воспользоваться им или отказаться. Но мы ждем помощи и вашей поддержки. С уважением, бывший глава тайны службы Торквин. Я потёр лицо ладонями, встал и прошёлся по комнате. Ну и задачку мне подкинул Колобок. Вляпался он, а разгребать теперь моими руками. Хотя забрать Кимнара мысль заманчивая. Не уверен, что оно того стоит, но решать без моего малого совета я не буду. «Казна!» «Да-да», — «Да -да, дверь появилась мгновенно. «Вот что значит правильное внушение». — Что ты хотела мне сообщить? — Ваш особняк в Кимнару взяли в осаду. — Погоди, там же вроде давно стражники дежурили. Сидели, не рыпались, обед приносили. Их сменила гвардия, заблокировали полностью и готовятся к штурму. — Что же ты раньше не сказала? — Я пыталась, — в голосе казны послышалась обида. — А вы все потом, не до того, позже. «А я сразу хотела, как орк мне передал!» «Ладно, не дуйся, и правда, сам виноват, что не слушал!» От двери послышался довольный вздох. «Найди Сеню, надо сходить в Кемнара и лично уточнить обстановку!» «Слушаюсь, владыка!» «Пока я там буду выяснять, проверь, что малый совет в сборе. Если кто-то опаздывает, доставить за шкирку!» «Сеню долго искать не пришлось, и через пару минут мы оказались на втором этаже кемнарского особняка». «Здесь безопаснее», — пояснила казна. «На первом этаже подозрительный шум». Монстр тут же метнулся к двери, вытащил клинки и встал на страже. «Я не буду исчезать», — казна скрипнула дверью. «Если что, сразу эвакуирую». «Понял, спасибо». Подойдя к окну, я осторожно отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Фух, славы тёмным богам! Особняк не штурмовали. Гвардейцы в ярких алых плащах выстроились полукругом и пока просто наблюдали. Арбалетчики во второй линии тоже стояли спокойно, опустив свои адские машинки к земле. А вот их командир что-то выкрикивал в сторону входной двери. «Открывать окно и переспрашивать, что он там вопит, я не стал. Вдруг обидное что-нибудь. Ещё расстроюсь. Да и арбалетный болт может прилететь. Сеня, штурма не было. Спускаемся». На первом этаже всё ещё было шумно. Это Харзакин с парой скелетов строил баррикаду. Они подтащили к двери шкаф, буфет, тумбочку и подпёрли конструкцию торшером. А сейчас пытались укрепить всё это большим диваном, но сторожил гостиной не сдавался и тащиться к двери не хотел. «Раж-два, вжали!» — командовал орк. Скелеты тужились, скрипели зубами, но сдвинуть диван не могли. «Ещё раз-два, вжали?» новые вы малохольные!» «Сам такой!» — огрызались скелеты, пытаясь столкнуть диван с места. Но тот явно считал себя недвижимым имуществом и будто врос в пол. «Ладно», — махнул рукой Харзакин, — «тогда кресло тащите». «Угук!» Снести покушение на любимое кресло-качалку Сеня не смог. Монстр подскочил к корку и угукнул тому в лицо. Схватил кресло и потащил на второй этаж. Видимо, собирался спрятать его в казне. Здравия желаю, Владыка! Среагировал на мое появление орк. Готовимся отражать штурм гвардии. Вольно. Чего они там орут?» Требуют ждать ша. говорят. Орк понизил голос. «Кердык вашему Владыке и его не людям. Это мы посмотрим, кому кердык!» Что с красным орком? Я приказал оставить ждание, чтобы не распылять шилы, а шабняк мы легко удержим. В крайнем случае сможем держать второй этаж несколько дней. Надеюсь, до этого не дойдёт. Докладывай обстановку каждый час. В случае шторма вызывай казну и пусть присылает тебе подкрепление. А не сдавать ни при каких условиях. Понял? Так точно. Вот и ладушки. «Сеня, за мной!» Монстр, уже вернувшийся без кресла, послушно почапал следом. Мы поднялись на второй этаж, но не в спальню, где нас ждала дверь казны, а в башенку обсерватории. «Сеня, как думаешь, сможем забрать телескоп?» «Не то, чтобы я думал о сдаче дома, но война штука непредсказуемая, а телескоп мне нравился. Угук!» Монстр показал мне оттопыренный палец и взялся за тяжелую подставку. «Угук! Казна!» «А? Что? Я вас там ждала!» «Откройся вон на той стене! И больше дверь, больше сделай!» Сеня даже не вспотел, затаскивая телескоп в казну. Только напряженно угукал, стараясь не задеть дверной косяк. «А это что?» «Телескоп!» Казна хмыкнула. «Ой, а я думала, ценное. «Безграмотная ты у меня! Знания бесценны!» Обиженно засопев, казна не нашлась, что ответить. «Пусть у тебя постоит, пока не найду, куда его пристроить». «Только не затягивайте! Я не резиновое, место мало, а ваш телескоп здоровый, много занимает. А вдруг золото подвалит, куда его грузить?» Мне захотелось ее стукнуть, а еще лучше оттаскать за уши и поставить в угол, но с вредной кладовкой этого сделать точно не получится. «За телескоп отвечаешь головой, поняла? А теперь доставь меня к малой совещательной зале». Когда я вошел, весь малый совет был в сборе, даже Урубука, уставший и растрепанный, сидел на своем месте. Судя по недовольному виду и взглядам, которые он кидал на шагру Дэймона, он так и не поймал. «Добрый день, судари и сударыни!» «Ваня!» — Муми прокашлялся. «К чему такая срочность? У меня важный эксперимент с двигателем, а тут совещание. Что-то случилось?» «Случилось!» Я вытащил свиток и письмо «Торквина!» «Деда, прочитай, пожалуйста, вслух». Муми недовольно поморщился, но просьбу выполнил. По мере того, как он читал, лицо у него вытягивалось, а голос становился злым. Впрочем, остальные тоже не радовались новостям из Кимнара. Когда старик озвучил обе бумаги, над столом повисла тишина. Гуга кривился, как от зубной боли. Урубука, забыв про семейные сложности, скалил клыки и ерзал на стуле. Бабушка недовольно морщилась, а Муми грозно сверкал глазами. Только Шагра мечтательно смотрела вдаль рассеянным взглядом. Ну, с Оркой все понятно, любовь — штука серьезная. С ней никакой политический кризис не сравнится. «Шагра, принеси мне кауафии, пожалуйста». Попросил я ее и подмигнул. Пусть сбегает к своему Дэймону, проверит, что цел. Все равно от нее никакого толку сейчас не будет. Когда за оркой закрылась дверь, я окинул взглядом малый совет. А теперь прошу высказываться по очереди. Что мы будем делать с Кемнара?